Глава 32. Во всем Бельва-Сити настало время ленча. В ресторанах и кафе люди оживленно обсуждали обрушившийся на город Буран и как теперь добраться до дома. Владельцы вездеходов и те, кто заранее приобрел билет на автобус на воздушной подушке, чувствовали себя вполне спокойно. Однако владельцы обыкновенных машин, то и дело бросавшие испуганные взгляды на улицу, имели весьма жалкий вид. После ленча служащие поспешили к себе в офисы, где их уже поджидали сводки теленовостей с репортажами о кровавых сценах тюремного мятежа, нескончаемых перестрелках и грудах мертвых тел. Люди смотрели видеорепортажи, вслушивались в сообщения о беспорядках, но в конце концов спокойно занялись своими делами. разговоры. по-прежнему вертелись вокруг того, как добраться до дома, как идет расчистка Болдоверского шоссе и ходят ли маршрутные автобусы к Вайдовским фермам. В самой тюрьме внезапно наступила гнетущая тишина. Неожиданно всем стало не до шуток, после того, как люди увидели нападающих тварей. Хотя здесь, как и везде, пришло время лэнча, кормили вовсе не заключенных. На верхних этажах пришельцы сначала оценили ситуацию, заглядывая сквозь решетки. Их странные, напоминающие цветы органы колыхались из стороны в сторону. Затем чудовища из пистолетов перестреляли людей, которые были в коридорах. Едва отгремели выстрелы, как твари исчезли спеша вниз. На втором этаже... Их поджидал детеныш с известием, что другие двуногие вторглись в тюрьму через главные ворота. Чудовища бесшумно проследовали дальше и успели перехватить несчастного оператора саскачского телевидения. Они прикончили парня и разбили видеокамеру, прежде чем бедняга успел навести на них объектив. Когда твари добрались до административного блока, он уже опустел. Они заняли оборонительную позицию у ворот, а детенышей отправили грабить кухню. Настало время подкормить освоенных носителей, пока 80 новых легионеров мирно созревают внутри тюремного здания. Детеныши принесли пачки шоколадного мороженого, коробки яиц и пакеты молока. Вместе со освоенными носителями они принялись обжираться, отправляя в пасти огромные куски мороженого, заглатывая яйца целиком вместе со скорлупой и запивая все это молоком из пакетов. Во время обеда легионеры не теряли бдительности. Они сидели у открытых ящиков с патронами, держа пистолеты на своих тощих коленях. Они пристально наблюдали за воротами, за собравшимися по ту сторону двуногими и ярко горевшими фарами машин. но двуногие не выказывали ни малейшего намерения вступить в конфликт легион форма испытывала холодное изумление двуногие пребывали в нерешительности они все еще не осознавали масштабов нависшей над ними угрозы прекрасно дорог был каждый час вскоре из коконов начнут появляться на свет новые легионеры и вот тогда легион форма развернет наступление в полную силу а пока самое главное не позволить двуногим перехватить инициативу у терминала космопорта уже начался отвлекающий маневр и короткая разведывательная вылазка противника прервалась раньше времени враг ретировался так и не обнаружив созревающие коконы и вот теперь десяток больших машин на которых равномерно мигали огни подкатили к тюремным воротам, присоединившись к уже стоявшим. Машины припарковались, и их пассажиры повыпрыгивали наружу и принялись топтаться на пятачке у ворот. Судя по всему, коллективное сознание двуногих оказалось довольно разобщенным и спутанным. Легион-форма в который раз была приятно удивлена. Она решила незамедлительно продолжить наступление, И выбрала следующую цель Она располагалась почти по соседству Когда детеныши закончили обжираться ванильным мороженым В прикуску с сырым картофелем Их отправили еще раз проверить нижние этажи тюрьмы Двуногие были слизняками Когда дело доходило до поединка Однако любые боевые силы Подкрепленные интеллектом и баллистическим оружием Могли таить в себе серьезную опасность Поэтому возникла настоятельная необходимость Найти другой, никем не охраняемый выход из тюрьмы По своему опыту, Легион Форма знала Что существа, ведущие малоподвижный образ жизни В искусственно созданных местах обитания Обычно прокладывают под своими домами Канализационные системы, использующие силу гравитации и действительно на самом нижнем этаже тюремного здания детеныши обнаружили полости заполненные углем затем они наткнулись на люк сорвали с него замок и спустились еще ниже там в кромешной преисподней они отыскали аварийный люк канализационной системы издававший специфический запах легион форме все сразу стало ясно канализационные трубы тянулись из здания, предназначенного для принудительного содержания двуногих, наружу и дальше вниз по склону, к протекавшей неподалеку реке, где их содержимое выбрасывалось наружу, загрязняя местную экосистему. Это было устройство, широко распространенное на планетах, заселенных позвоночными, вроде этих двуногих. Устройство примитивное, нерациональное, неэкономичное, Тилли прихватила автоген из мастерской, найденной этажом выше, и принялась уничтожать решетку, преграждавшую путь в канализационный канал. Полковник Тюсо наконец уговорил штурмовую группу провести разведку у тюремных ворот. Робот совершил предварительную вылазку и вернулся невредимым. Никаких признаков деятельности внутри не наблюдалось. Метель не утихала, а температура упала до 20 градусов ниже нуля. Съежившись в защищенном от ветра уголке позади пожарной машины, Тюсо отбивался от пожарных, репортеров и полицейских. Каждый хотел привлечь к себе его внимание, а у Тюсо и без них хватало проблем. Ему постоянно лезли в голову неприятные мысли о судье Файнберг, Им удалось изолировать судью от остальной коллегии на целый день. А это значит, что в запасе оставалась одна ночь. За это время предстояло сломить сопротивление защитников старого здания полицейского управления и таким образом поставить в этом деле точку. Анри Тюсо постоянно помнил о том, что вскоре и он может оказаться среди обитателей Центральной тюрьмы Бельву. Эта мысль не давала ему покоя. А если принять во внимание неожиданный взрыв насилия среди заключенных, неудивительно, что Тюсо был на грани нервного срыва. Возглавляющий штурмовую группу, сержант Левеск собирался припираться и дальше, однако понял, что с Тюсо вот-вот случится истерика, и Левеск уступил, приказав своим людям начать операцию. Собственно говоря... Эти бравые ребята не имели ничего против. Закованные в боевую броню и вооруженные до зубов, они, как правило, получали удовольствие от своей работы. Солдаты решительно направились к воротам. Двенадцать человек. Они достигли массивных внешних створок, которые легко распахнулись перед ними. Солдаты вошли внутрь и попали под шквал ружейного огня, Броня звенела, когда по ней ударяли пули. Солдат одного за другим валило с ног. Они открыли ответный огонь. Треск перестрелки стал оглушительным, но противник продолжал обстрел до тех пор, пока бравые ребята из штурмовой группы не развернулись, будто по команде, и не ретировались за ворота, надежно укрывшись за тюремной оградой. Сержант Левецк и его парни пришли в бешенство, Они долго ругали заключенных, а затем зашвырнули в окна административного блока пару газовых гранат. Не прошло и минуты, как по внешнему двору тюрьмы стало распространяться густое облако. Бойцы штурмовой группы натянули респираторы, опустили забрало шлемов и нырнули в туман. Уверенные в успехе, они пробежали по коридору в вестибюль главного здания. где образовавшаяся завеса была особенно плотной. Ответный огонь прекратился. На перерез атакующим из густого облака газа метнулись две смертоносные тени. За выстрелами, прогремевшими с близкого расстояния, последовали разящие удары острых, как сабли рук. В сержанта Левиска выстрелили дважды, свалив его на землю. Пули не причинили сержанту вреда, боевая броня была надежной защитой. Левеск уже поднимался, когда кто-то, ороговевший пяткой, с размаху ударил его в лицо, разнеся в дребезги забрала шлема и пробив череп. На серую стену брызнул фонтан алой крови. Через несколько секунд пали еще несколько бойцов, оставшиеся в живых дали стрекача. Они мчались к тюремным воротам так, будто их преследовали легионы ада. Сначала им вслед стреляли из пистолетов, но затем загромыхали боевые винтовки. Твои убийцы, не мешкая, сорвали их с убитых солдат. Еще трое беглецов рухнули в снег, не добежав до надежного укрытия из выстроившихся перед тюрьмой автомобилей и пожарных машин. Штурмовая группа. понесла потери в семь человек, включая сержанта. В полном замешательстве Тюсо выслушал донесение капрала Тегана. По правде говоря, он почти ничего не услышал, так как все, у кого было оружие, в том числе полицейские, вооруженные пистолетами, укрывшись за машинами, обрушили на тюрьму шквал огня. Десятки, сотни пуль, впивались в кирпичи кафельную плитку вокруг ворот. Некоторые пули долетали до тюремных стен, но лишь единичные, пробивая окна верхних этажей, попадали внутрь, и перепуганные до смерти заключенные заходились в исступленных воплях. Тюсо, вскочив, передал по цепи приказ прекратить огонь. На выполнение приказа ушло полминуты, но вообще-то у большинства стрелявших просто кончились патроны. Стрельба прекратилась. и лишь самые большие энтузиасты из-под сделали еще несколько выстрелов. Разъяренный Тюсо, как ветер, носился взад и вперед. Он что-то вопил опущенных на ветер деньгах налогоплательщиков, об ущербе, нанесенном зданию, об идиотизме отдельно взятых офицеров полиции. Тем временем несколько смельчаков принесли тела трех бойцов штурмовой группы, убитых... Выстрелами в спину, пока они бежали к укрытию. Огонь из тюрьмы тоже прекратился...